Глава пятая. Тави понадобилось не больше часа, чтобы обнаружить след Доджера, но и потом легче не стало. Он шел по следу все утро и первые дневные часы, задержавшись только раз, чтобы напиться ледяной воды из ручья и перекусить сыром и солониной, который предусмотрительно захватил с собой его дядька. К этому времени Тави твердо решил, что Доджер сполна заслужил свою кличку «Увертливый, что тут просто забавляется, заставляя их петлять во всех направлениях по бурелому». Хотя мрачная громада Гарадоса и сделалась больше и темнее, окутавшись грозовыми тучами, Тави старался не обращать на нее внимания, сосредоточившись на деле. Время было далеко за полдень, когда он наконец догнал вздорного барана и его отару. Он услышал овец прежде, чем увидел их. Одна из маток жалобно блеяла. Он оглянулся через плечо на дядьку, следовавшего в нескольких десятках шагов позади него, и махнул ему рукой, давая знать, что нашел их. При этом он не смог сдержать довольные улыбки, Да и дядька улыбнулся ему в ответ. Доджер завёл Атару почти в непролазную чещебу колючих кустов в рост Тави и глубиной в добрую сотню футов. Тави высмотрел рога Доджера и начал осторожно пробираться к нему, по обыкновению громко разговаривая с вожаком. Доджер фыркнул и принялся рыть землю копытом, угрожающе выставив рога вперёд. Тави нахмурился и сбавил скорость. Доджер весил никак не меньше четверти тонны. А овцы местной горной породы, которую жители пограничья оценили за рост и силу, позволявшие им защитить себя, в случае угрозы становились агрессивными. Ни один неосторожный пастух пополотился за это жизнью. Резкий сладковатый запах заставил Тави застыть на месте, пахло забитой овцой, кровью и пометом. Что-то было не так, совсем не так. Теперь Тави приближался еще медленней, осторожно оглядываясь по сторонам. Первую убитую овцу, точнее ягненка. Он увидел, не доходя несколько ярдов до кустов. Он опустился на колени, внимательно осмотрел останки в надежде понять, что убило животное. Это были не слайвы. Слайвы могут убить ягненка или даже взрослую овцу, напав на нее стаей, однако ядовитые ящерицы сразу же разрывают труп на части, не оставляя ничего, кроме костей. Ягненок был мертв, но рана на теле была только одна: широкий чистый порез, почти отделивший голову ягненка от тела. Такую рану мог бы нанести саблезуб, но эти горные хищники, убив жертву либо пожирают ее на месте, либо уносят к себе в логово. Волки, даже гигантские волки варварских лесов к востоку от долины Кальдорона, так чисто не убивают. Ну и потом любой хищник вряд ли оставил бы убитого ягнёнка целым. Звери не убивают для развлечения. Земля вокруг ягненка была неровной, каменистой. Тави поспешно обширил ее взглядом в поисках следов, но нашел только отпечатки овечьих копыт и еще несколько непонятных отметен, Он не мог даже сказать наверняка, следы ли это. Один неясный отпечаток напоминал след человеческой пятки, но с таким же успехом его мог оставить сдвинутый с места круглый камень. Тавиа задачно встал и почти сразу же увидел еще два трупа, лежавших между первым огненком и кустами, в которых укрылся доджер. Еще один огненок и ярко, на обоих зияют такие же глубокие и чистые раны. Кто-то из сильных фурий вполне мог разить так, но фурии редко нападают на животных без приказа своего властелина-человека. Если эти убийства совершены не животными, значит это дело человеческих рук. Правда для этого тому понадобился бы до ужаса острый нож и, возможно, помощь Фурии удесятерившей силу. Однако чужаков в приграничной долине почти не бывает, а из местных никто по таким буеракам не шляется. Нависающая над этими местами громада города сопронизывает своим напряжением землю на мили вокруг, а уж рядом с самой горой даже уснуть почти невозможно. Тави поднял взгляд и нахмурился. Доджер продолжал стоять у прохода сквозь кусты, угрожающий, выставив перед рога, и Тави вдруг стало не по себе. «Дядя!» – позвал Тави, и голос его чуть дрогнул. «Что-то не так!» Бернард подошел к нему, окинув взглядом Доджера и Атару, затем лежавших на земле мертвых овец. Он нахмурился, потом глаза его расширились, он распрямился и отстегнул от пояса короткий тяжелый легионерский меч. «Тави, быстро ко мне!» «Чего?» «Живо!» В голосе Бернарда зазвучали стальные командные нотки, каких Тави ни разу еще у него не слышал. С тревожно забившимся сердцем Тави повернулся и послушно подошел к нему. А как же Атара? Забудь. Ледяным тоном отрезал Бернард. Мы уходим. Но овцы. Мы же их потеряем. Не можем же мы бросить их так. Бернард сунул меч в руку Тави, медленно обшарил взглядом кусты вокруг и наложил стрелу на тетиву лука. Держи его острем вниз. «Положи другую руку мне между лопаток у основания шеи и держи ее там!» Страх, охвативший Тави, сделался еще сильнее, но он совладал с ним и сделал все, как приказал дядька. «Что случилось? Почему мы уходим?» «Потому что мы хотим вернуться живыми!» Бернард двинулся прочь из зарослей. Лицо его застыло от напряжения. «Живыми? Дядя, да что!» Бернард застыл, резко повернулся и вскинул лук. Тави повернулся следом за ним и успел увидеть какое-то движение в зарослях перед ним. «Что?» Резкий шипящий звук послушался с противоположной стороны. Тави повернул голову, но дядька его не смог сделать этого так же быстро, ибо ему пришлось поворачиваться всем телом. С поднятым луком и приложенной к щеке стрелой. Тави ничего не оставалось, как смотреть на приближающегося... КОГО? Нападавший напоминал птицу. «Если только птица может иметь восемь футов роста и бегать на длинных, мощных ногах, мощнее и больше в обхвате, чем у беговой лошади...» и украшенных зловещего вида когтями. Голова ее покоилась на длинной гибкой шее, клюв напоминал истребинный, только во много раз больше, острый, угрожающий, изогнутый. В расцветке оперения преобладали черные и коричневые тона, но глаза имели непривычный золотой оттенок. Птица рванулась вперед, сделала два огромных шага и взвилась в воздух, вытянув когти к своим жертвам и молотя по воздуху неожиданно крошечными крылышками». Бернард оттолкнул Тави бедром, и тот полетел в сторону, а дядька остался между ним и надвигающимся кошмаром. Бернард выстрелил не целясь. стрела ударила в птицу покасательно и отлетела от жестких перьев. Жуткая тварь приземлилась на Бернарда и клюнула его. Тавер вскрикнул, когда капли крови его дядьки попали ему на лицо. Зверь-птица орудовала когтями, и один из них рванул дяде Бернарду бедро, вспоров крепкие кожаные штаны, как тонкую ткань. Король ударила струей, другой коготь целил в горло, но Бернарду удалось отбить его луком. Тварь попыталась достать его клювом, и снова он отбил выпад. Огромный клев птицы метнулся в бок и перекусил лук, словно тонкую хворостинку. Громко хлопнула оборвавшаяся тетива. Тави поднял меч и с криком бросился на помощь дядьке. Его собственный голос показался ему чужим. Таким он был высоким, срывающимся от волнения и страха. Птичья голова повернулась в его сторону, и взгляд золотых глаз уперся в него. «Брутос!» – крикнул дядя Бернард, стоило птица отвернуться к Тави. «Взять его!» Земля под ногами у птицы вздыбилась и метнулась вверх. Брутос откликнулся на зов Бернарда. Тонкий почвенный покров раздался, обнажив каменную поверхность. Брутос вылетел из земли, как выбегающий из прибоя гончия. Огромный охотничий пес из земли и камня. Глаза фурии горели ослепительно зелеными изумрудами. Брутус оттолкнулся каменными лапами от земли, прыгнул и сомкнул каменные челюсти на птичьей ноге. Птица испустила звук, напоминающий пронзительный свист закипающего чайника, и ее клюв метнулся к голове фурии. Удар высек из камня искры, и одно ухо угонящее отлетело в сторону, но Брутус не обратил на это ни малейшего внимания. Та веснова закричала, держа на меч обеими руками нанес удар. Он попал птице в основание шеи и ощутил, как та дернулась от боли. Это напоминало рывки попавшей на крючок рыбы. Он замахнулся и ударил еще раз. И из раны выплеснулась на клинок темная кровь. Тави продолжил разить мечом, уворачиваясь при этом от когтей твари, снова и снова ударил тяжелый клинок по птичьей шее. Брызги темной крови летели Тави на руки, на одежду и на лица. Брутус опрокинул птицу на бок и навалился на нее сверху, прижимая к земле. Тави снова взвизгнул из размаху, как топор опустил меч птицы на голову. Он услышал хруст, и птица обмякла. Свистящий визг стих, только кровь барабанным боем стучала у юноши в ушах. Тави била крупную дрожь. Все его одежда, мечи, рассыпанные по земле перья были в крови. Брутус продолжил удерживать птицу за ногу своими гранитными челюстями. От тела исходила омерзительная вонь. Тави поперхнулся и постарался дышать ртом. Потом опомнился и повернулся к лежавшему на земле дядьке. «Дядя!» Пробормотал Тави, опустился рядом с ним на колени. Тот был весь в крови. «Дядя Бернард!» Бернард повернул бледное, перекошенное от боли лицо к Тави. Обеими руками он зажимал рану на бедре, с такой силой, что побелели пальцы. «Нога!» – прохрипел он. «Надо перетянуть ногу жгутом, парень, или у меня крышка?» Тави кивнул, он положил меч на землю и расстегнул пояс. Брутус?", спросил он. Бернард с усилием мотнул головой. «Не сейчас. И потом такие дела ему не поручишь». Тави пришлось тянуть обеими руками, чтобы подвинуть дядину ногу хотя бы настолько, чтобы он смог подсунуть под нее пояс. И даже это небольшое перемещение заставило того охнуть от боли. Тави затянул пояс как можно сильнее и завязал концы. Бернард снова застонал и медленно отнял руки от раны. Кровь продолжала сочиться, но по крайней мере не била струей. Сама рана выглядела ужасно. Коготь вспорол мышцы, и Тави показалось, что он видит, как в глубине белеет кость. У него снова свело желудок и он отвёл взгляд в сторону. «Вороны!» Пробормотал он. «Дядя, ты как?» «Болит изрядно. Ты говори со мной. Говори. Так легче». Тави прикусил губу. «Ладно. Что это за тварь такая?» «Овцы рез. Их разводят в южных краях. По большей части в лихорадских джунглях. Никогда не слышал, чтобы их видели в наших северных краях. Тем более таких крупных». «Они что, пожирают овец?» «Нет, они слишком глупые. Стоит им почуять кровь, И они рвут на части все, что движется. Тави сглотнул и кивнул головой. Мы все еще в опасности? Возможно. Овцерезы охотятся парами. Ступай, посмотри на птицу. Чего? Посмотри на эту проклятую птицу, парень! Рявкнул Бернард. Тави встал и вернулся к овцерезу. Свободная нога его еще дергалась, когти сжимались и разжимались. От него продолжала исходить нестерпимая вонь, и Тави пришлось прикрыть нос и рот рукой. Бернард охнул и сел. На мгновение голова его бессильно повисла, и ему пришлось опереться о землю руками. «Ты убила его первым ударом, Тави. Тебе бы стоило отойти дать и дать этой сдохнуть». «Но она еще билась!» – возразил Тави. Бернард мотнул головой. «Ты перерубил ему шею. Его бы не хватило надолго. Но за эти несколько минут, что он устекал кровью, он вполне мог бы прихватить и тебя с собой. Посмотри на его шею. У самой головы, сзади». Тави обошел труп птицы и посмотрел туда, куда сказал дядька, стараясь при этом держаться подальше от клюва. Что-то заставляло перья на шее птицы странно топорщиться, он опустился на колени и, борясь с брезгливостью, раздвинул перья. Шею птицы туго стягивала, впиваясь в мышцы плетеное кольцо из грубой и кожи.